класса Джоб заметил поднимающийся над водой остров. При этом он вскочил на ноги и издал столь громкий крик, что многим из нас на миг показалось, будто он видит второго демона. Но когда и мы увидали то, что открылось взгляду Джоба, мы сдержали свой гнев. Вид твердой земли после столь продолжительных скитаний по морю согрел наши сердца. Поначалу остров показался нам довольно небольшим. Тогда мы не знали, что смотрим на него с его узкого конца. Мы дружно налегли на весла и двинулись в его сторону. Приблизившись на некоторое расстояние, мы убедились, что остров имеет гораздо большие размеры, чем мы полагали в начале. Обогнув ближайшую к нам оконечность и двигаясь вдоль того берега, который был наиболее удален от мрачного плавучего континента, мы вскоре открыли небольшой залив с отлогим песчаным пляжем, показавшийся нам весьма удобным для высадки. Перед входом в залив мы ненадолго остановились, чтобы оценить обстановку. Именно тогда я и обратил внимание на необычную форму открытого нами острова Он был вытянут в длину, и каждый конец его венчал высокий, крутой утес из черного гранита. Посередине же залегала глубокая долина, густо поросшая странной растительностью, отдаленно напоминавшей гигантские грибы. И только у самого берега виднелись заросли чрезвычайно высокого тростника. Логично было бы предположить, что берега залива усеяны выброшенными морем водорослями. Но это оказалось не так, хотя выдававшаяся в море каменистая коса у подножия одного из утесов была сплошь завалена их охапками. Когда Боцман наконец пришел к выводу, что никакая опасность нам не угрожает, мы снова взялись за весла и вскоре пристали к берегу. Найдя его весьма удобным, мы приготовили завтрак, во время которого Боцман обсудил с нами план дальнейших действий. В конце концов, решено было снова столкнуть шлюпку в воду и, оставив в ней Джоба, произвести разведку острова. Посадив Джоба в шлюпку, мы вытолкнули ее на середину залива, откуда он мог быстро подойти к берегу и забрать нас, в случае если бы на нас напала какая-нибудь хищная тварь, а сами пошли в сторону ближайшего утеса, возвышавшегося над водой на добрую сотню футов. С вершины этого утеса мы надеялись обозреть весь остров. Встав во главе нашего маленького отряда, боцман уже собирался тронуться в путь, когда один из матросов крикнул, чтобы мы немного подождали. С этими словами он бросился к зарослям гигантского тростника и, ухватившись обеими руками за ствол ближайшего растения, повис на нем всей тяжестью. Тростник, однако, выдержал, и матросу пришлось подсечь его с нескольких сторон ножом, прежде чем он сумел переломить ствол. Отрезав верхушку, которая была слишком тонкой и гибкой, он вставил в конец ствола рукоять ножа, превратив его в небольшое копье. Удивительный тростник оказался не только прочным, как бамбук, но вдобавок имел такое же трубчатое строение — Матросу осталось только замотать верхний конец копья отрезком линия, чтобы нож не выпадал, и чтобы дерево не трескалось при ударе. Боцману идея показалась удачной, и он велел, чтобы и остальные изготовили себе такие же копья. Пока же мы трудились, он от души поздравил находчивого матроса. Вооружившись как следует, мы в весьма приподнятом настроении зашагали к ближайшему утесу, Но, дойдя до места, откуда начинался подъем, увидели, что он слишком крут и что взобраться на него с этой стороны невозможно. Тогда боцман повел нас в обход, и вскоре мы вступили в долину между утесами, где под ногами были уже не песок и камни, а какая-то странная сырая почва, неприятно пружинившая под ногами. Обогнув небольшой скалистый выступ, Мы увидели другой обращик местной растительности То был огромный гриб Или лучше сказать, огромная поганка Вид этого растения вызывал отвращение К тому же оно испускало противный гнилостный запах Этими мерзкими грибами заросла почти вся долина между утесами И только в самом центре ее оставался довольно большой круглый участок На котором ничего не росло Пройдя по долине еще немного, мы обнаружили глубокую расселену в скале, тянувшуюся от подножья почти до самой вершины. На дне расселены было достаточно выступов и углублений, которые могли облегчить нам подъем. Посовещавшись, мы решили не искать другого места и стали карабкаться вверх, поочередно помогая друг другу, так что уже минут через десять достигли верхней площадки утеса, с которой был прекрасно виден... «Весь остров». Разглядывая его, мы обнаружили, что дальний от нас берег острова, обращенный к травяному континенту, был гораздо удобнее того, где мы высадились. Однако он был сильно засорен выброшенными волнами водорослями и высохшей морской травой. Расстояние, отделявшее остров от границы плавающих водорослей, я оценил метров в сто. Это обстоятельство встревожило меня». Я уже научился опасаться тварей, которые могли скрываться среди спутанных стеблей морской травы, и предпочитал, чтобы отделявшая меня от них полоса чистой воды была как можно шире. От этих мыслей меня отвлек боцман, который, хлопнув меня по плечу, показал на какой-то предмет, застрявший в водорослях на расстоянии не менее полумили от места, где мы стояли. Я долго не мог понять, что это может быть, пока боцман заметив мое недоумение, не объяснил, что это какой-то корабль с задраенными иллюминаторами, заколоченными люками и грубой самодельной надстройкой, закрывавшей почти всю верхнюю палубу, что, по его мнению, было сделано для защиты от каракатиц и других чудовищ. Пристальнее обглядевшись, я действительно различил среди массы водорослей корпус парусника – Ни одной мачты на нем не осталось, и я решил, что они были сломаны штормом, заставшим судно в непосредственной близости от плавучего континента. «Какой же конец», — подумалось мне, — «нашли те, кто попал в плен к водорослям и вынужден был защищаться от ужасных тварей, скрывающихся среди морской травы и скользкой тины». Потом я снова стал рассматривать остров, который был прекрасно виден с нашего наблюдательного пункта. Длина его была больше полумили, ширина же равнялась 400 метрам. Таким образом, остров имел вытянутую форму, к тому же в середине он был еще уже, всего метров 300 или около того. Как я уже упоминал, по обеим сторонам острова имелись небольшие песчаные пляжи, переходиввшие ближе к утесам в россыпи черных камней искал рассматривая дальний пляж находившийся напротив плавучего континента я заметил среди выброшенных на берег водорослей большой обломок нижней части мачты со стенькой и остатками толажа но без рейи на эту находку я поспешил указать боцману заметив что мачта может пригодиться нам для костра Но он только улыбнулся и ответил, что высушенные солнцем трава и водоросли будут гореть гораздо лучше. К тому же мачту нужно было еще пилить на куски меньшего размера, что было для нас, конечно, непростой задачей. Потом уже боцман, в свою очередь, привлек мое внимание к тому месту в долине, где поганки-переростки почему-то не росли. Приглядевшись, Я увидел в самом центре поляны что то вроде колодца или наполненной водой круглой ямы по поверхности которой плавала отвратительная бурая пена своей правильной формой яма напоминала творение человеческих рук и я довольно долго ее разглядывал впрочем я не исключал что мои глаза могли ввести меня в заблуждение и что на самом деле она была совсем не такой идеальной формы какой казалось издалека. Наконец мне надоело рассматривать странный колодец, и я перевел взгляд на залив, посередине которого покачивалась на легкой волне наша шлюпка. Джоб сидел на корме и глядел на нас понемногу к кормовым веслом. Я приветственно махнул ему рукой, и Джоб помахал в ответ. Но не успел я опустить руку, как в глаза мне бросилось что-то темное, находившееся в воде прямо под лодкой. Сначала я решил, что это затонувшие водоросли и морская трава. Но пятно явно двигалось. Больше того, оно стремительно росло, поднимаясь из глубины на поверхность. Ужас охватил меня. И схватив боцмана за руку, я указал вниз, крича, что под лодкой что-то есть. Едва увидев странное пятно, боцман бросился к краю утеса и, сложив ладони рупором, крикнул Джобу, чтобы он как можно скорее подогнал шлюпку к берегу и привязал фолинь к большому обломку скалы. «Есть, сэр!» — откликнулся наш матрос и, встав в полный рост, сильно оттолкнулся веслом, разворачивая шлюпку носом к пляжу. К счастью, Джоб находился не далее 30 ярдов от берега, иначе бы он никогда до него не добрался». Над водой взметнулось бурое щупальце, и в мгновение ока, обвившись вокруг весла, вырвало его из рук ошеломленного моряка. Толчок был такой силы, что Джоб не устоял на ногах и полетел на планшир правого борта. Весло мгновенно исчезло под водой, но лодка не пострадала. И боцман тут же крикнул матросу, чтобы он хватал второе весло и торопился к берегу, пока у него еще есть такая возможность». Мы, в свою очередь, тоже кричали, подавая нашему товарищу самые разные советы. Однако все они пропали в туне. Джоб не шевелился. И кто-то закричал, что он, вероятно, оглушен падением. Я бросил взгляд на то место, где впервые заметил коричневую тварь. Шлюпка удалилась от него на несколько саженей успев набрать ход до того, как Джоб лишился своего весла. Однако чудовище уже исчезло. вновь погрузившись в глубины, из которых явилась. Впрочем, каждую секунду оно могло всплыть снова, чтобы повторить свою попытку. В этом случае Джоба ожидала неминуемая гибель, а мы ничем не могли помочь. В этой критической ситуации Боцман один не растерялся, и, велев нам следовать за ним, первым побежал к расселине, по которой мы вскарабкались на вершину. Так что уже через минуту мы со всей поспешностью спускались вниз, раздирая о камне одежду и собственную плоть. Но и перепрыгивая с уступа на уступ, с риском для собственной жизни, я не мог и на секунду забыть о чудовище, которое могло уже вернуться и расправиться с Джобом. Боцман первым достиг подножья утеса и побежал к берегу. Остальные мчались следом. Я спустился вниз только третьим, но, будучи хорошим бегуном и к тому же обладая небольшим весом, легко опередил здоровяка матроса, который добрался до долины вторым и поравнялся с нашим командиром как раз в тот момент, когда он достиг песчаного пляжа. Наша шлюпка остановилась примерно в пяти саженях от берега. Джоб по-прежнему лежал на планшире и не двигался, но морского чудовища, к счастью, видно не было». Что до меня, то я никак не мог изобрести способ спасти нашего товарища, ибо достичь шлюпки вплавь казалось мне самым настоящим самоубийством, и Джоб, несомненно, стал бы добычей чудовища, если бы боцман в который уже раз не проявил себя человеком мужественным и отважным. Ни секунды не колеблясь, Он ринулся в воду и быстро поплыл к шлюпке, которой достиг, не подвергнувшись нападению. Перевалившись через борт, он кинул нам фолинь и велел тянуть за него как можно скорее. Избрав такой способ доставить шлюпку к берегу, «Наш командир проявил себя человеком осторожным и мудрым, потому что буксируемая лодка не производила возмущения воды, какое непременно привлекло бы внимание твари, вздумай он воспользоваться веслом». «Увы, несмотря на все предосторожности, с морским чудовищем было далеко не покончено. Не успела шлюпка ткнуться носом в песок, как я увидел наше рулевое весло». Оно выскочило из воды почти наполовину своей длины. Потом раздался громкий плеск, и все пространство за кормой шлюпки заполнилось длинными, извивающимися щупальцами. Боцман быстро обернулся и, увидав тварь, подхватил Джоба на руки и проворно соскочил на берег. «При виде огромной каракатицы мы все бросились прочь от моря. «И ни один из нас не позаботился о том, чтобы удержать Фолинь, из-за чего мы вполне могли лишиться и шлюпки, и всех наших припасов. Тварь обхватила ее всеми своими щупальцами с явным намерением утянуть в глубину. И она бы, несомненно, преуспела, если бы Боцман снова не повел себя решительно и смело, чем отчасти помог и нам прийти в себя». Уложив Джоба подальше от воды, он первым схватил выпущенный нами фолинь и потянул. Увидев это, мы вновь обрели утраченное было мужество и бросились к нему на помощь. Неподалеку от берега торчал из песка весьма удобный камень, которому боцман с самого начала советовал Джобу привязать лодку. Вокруг него там и дважды захлестнули фолинь и закрепили надежным штыком. Теперь опасность потерять шлюпку значительно уменьшилась. Тварь уже не могла просто так утащить ее в море. Впрочем, она могла раздавить шлюпку своими щупальцами, чего у нас были все основания опасаться. Вероятно, из этих соображений, а также поддавшись вполне естественному в данных обстоятельствах гневу, «Боцман схватил одну из копий, которые мы побросали на песок, когда вытаскивали шлюпку, и, подойдя к воде настолько близко, насколько позволяло благоразумие, ткнул им в толстое коричневое щупальце. Копье легко вошло в плоть твари, которая, похоже, совершенно не почувствовала боли. Я, во всяком случае, не заметил, чтобы она хоть как-то отреагировала. Это обстоятельство...» заставила храбреца Боцмана подойти к чудовищу еще ближе, вероятно, для того, чтобы попытаться нанести ему смертельный удар. Однако стоило ему сделать шаг или два, как тварь бросилась на него. И если бы не поистине удивительное для такого крупного человека проворство, он бы неминуемо погиб. То обстоятельство, что он лишь чудом избежал смерти, не смутило боцмана, который по-прежнему был настроен либо убить чудовище, либо прогнать, нанеся ему более чувствительную рану. С этой целью он послал несколько человек в заросли тростника с приказом вырезать с полдюжины самых крепких жердей. Когда это приказание было исполнено, он велел двум матросам привязать к ним свои копья, Таким образом, в распоряжении Боцмана оказались два копья 30 или 40 футов длиной, с которыми он мог напасть на каракатицу, оставаясь вне пределов досягаемости ее щупалец. Когда все было готово, Боцман вооружился одним из копий и, велев самому сильному матросу взять второе, приказал целиться в правый глаз чудовища, тогда как сам собирался атаковать левый. С тех пор, как твари едва не схватила Боцмана, она перестала тянуть и дергать шлюпку и лежала в воде неподвижно, разбросав свои страшные щупальца во все стороны. Только ее жуткие глаза виднелись над кормой шлюпки, словно она следила за каждым нашим движением. В следующее мгновение Боцман дал сигнал, по которому он и второй матрос ринулись на чудовище, держа копья наперевес. Боцман точно поразил свою цель. Копьё же второго матроса оказалось слишком тонким. Оно прогнулось, лезвие вставленного в него ножа ткнулось в ахтерштевень шлюпки и сломалось. Это, впрочем, уже не имело значения, ибо нанесённая копьём боцмана рана была такой ужасной, что тварь немедленно отцепилась от шлюпки и нырнула в воду, по которой тотчас поплыли кровавые пузыри. Несколько минут мы выжидали, желая увериться, что чудовище не вернется. Затем поспешили к шлюпке и вытащили ее так далеко на песок, как только могли. Этого, однако, было недостаточно, и мы стали выгружать из шлюпки самые тяжелые вещи. Когда работа была закончена, мы полностью вытащили шлюпку из воды и для верности привязали к камню толстым канатом. Еще в течение часа мы оставались на берегу. и все это время в море напротив маленького пляжа не исчезали черные и местами красные пятна. Шумы в долине Только мы, работая с лихорадочной поспешностью, закончили вытаскивать и крепить шлюпку, боцман занялся джобом. Наш товарищ никак не мог прийти в себя после удара вальком весла в подбородок, который он получил во время нападения гигантской каракатицы. На первых порах усилия Боцмана не приносили никакого результата, но когда он обмыл лицо Джоба морской водой и растер грудь Ромом, юноша начал подавать признаки жизни. Вскоре он открыл глаза, и Боцман тотчас поднес ему добрую чарку Рома, после чего спросил, как тот себя чувствует. Джоб пожаловался на головокружение и на сильную боль в шее и в затылке. При этом голос его звучал едва слышно И Боцман велел ему лежать, пока он не станет чувствовать себя лучше. Соорудив над Джобом легкий навес из стеблей тростника и парусины, мы оставили его в покое. Воздух был теплым, песок мягким и сухим, и нам казалось, что здесь нашему товарищу не грозят никакие опасности. Боцман сразу отправил двух матросов на противоположный берег острова собирать сухую траву для костра. Мы собирались варить солонину. В последний раз мы ели вареное мясо незадолго до того, как покинули застрявший в ручье корабль и успели соскучиться по горячей пище. Пока же наши товарищи ходили за топливом, боцман не давал нам скучать, занимая нас самыми разнообразными способами. Двоих он послал нарубить тростника, еще двоим велел достать из шлюпки мяса и вычистить песком котел, захваченный нами со старого брига. Наконец вернулись матросы, ходившие за дровами. Стебли морской травы, которых они притащили две большие вязанки, показались мне весьма примечательными. Среди них попадались куски толщиной почти с человеческую руку. Однако и они были очень сухими и ломкими. Вскоре на берегу запылал отличный костер, который мы питали морской травой и нарубленным тростником. Последний, впрочем, оказался неважным топливом. Он содержал в себе слишком много сока, Да и ломать его до нужного размера голыми руками было нелегко. Когда костер как следует разгорелся, боцман до половины наполнил котел морской водой и опустил в нее мясо. Котел он без колебаний поставил на самый жар и накрыл тяжелой, плотно подогнанной крышкой, так что вода внутри довольно скоро закипела и забулькала. Завершив таким образом приготовление к обеду, боцман занялся устройством лагеря на ночь. Начал он с того, что сложил из тростниковых шестов простой, но прочный каркас, на который мы натянули сверху паруса и шлюпочный чехол, укрепив забитыми в песок колышками, изготовленными из расколотых пополам тростниковых стволов. Когда палатка была готова, мы перенесли в нее все наше имущество, и боцман повел нас на противоположную сторону острова за сухими водорослями, которых каждый набрал по две полные охапки. Когда, неся запас топлива, мы вернулись к костру, мясо уже сварилось. Не имея других неотложных дел, мы сели на песок и прекрасно пообедали вареной говядиной и галетами, запив их доброй чаркой рома. День между тем понемногу склонялся к вечеру, и боцман объявил, что до заката каждый волен заниматься чем сочтет нужным. Все мы заслужили отдых. Большинство матросов улеглись на песок и проспали почти до самой темноты. И только боцман в течение нескольких часов тщательно осматривал шлюпку, пытаясь обнаружить повреждения, которые могли причинить ей шторм или щупальца-каракатицы. Довольно скоро он убедился, что кое-какой ремонт шлюпке понадобится. Вторая от киля планка обшивки треснула со стороны штирборта и прогнулась внутрь. Такое повреждение мог причинить скрытый под поверхностью воды острый камень, на который, несомненно, толкнула шлюпку каракатица. К счастью, повреждение было не слишком серьезным. Однако прежде чем выходить в море, шлюпку следовало как следует отремонтировать. В остальном же она, похоже, нисколько не пострадала. Мне спать не хотелось, и я отправился с боцманом к шлюпке, чтобы помочь ему снять рыбины, а потом наклонить корпус. надо было осмотреть пробоину также и снаружи. Покончив с этим, Боцман вернулся к палатке проверить наши продовольственные припасы и рассчитать, насколько их еще хватит. В последнюю очередь он проинспектировал шлюпочные анкерки и сказал, что было бы не худо отыскать на острове источник или ручей. Ближе к вечеру Боцман снова пошел проведать Джоба. Однако со времени последнего осмотра, это было после обеда, его состояние почти не изменилось. Тогда он велел мне принести из шлюпки самую длинную рыбину. Мы уложили на нее джоба, как на носилки, и таким манером доставили в палатку. После этого мы с боцманом перетащили в палатку все, что еще оставалось в шлюпке из движимого имущества. Вскоре на остров опустились вечерние сумерки». И боцман, разбудив наших товарищей, велел подбросить сухих водорослей в костер, успевший превратиться в груду золы, в которой еще тлело несколько горящих углей. За ужином боцман объявил расписание ночных вахт, подробно перечислив, кто и когда будет охранять лагерь. Мне выпало дежурить с полуночи до часу. Затем он рассказал, что случилось со шлюпкой, и объяснил, почему надо починить обшивку, прежде чем пускаться в дальнейший путь. А потом добавил, что начиная с сегодняшнего вечера, нам придется очень экономно расходовать провизию. На острове мы пока не отыскали ничего такого, что можно было бы употреблять в пищу. Кроме того, он напомнил, что если мы не найдем источника или ручья, то прежде чем покинуть остров, нам придется прибегнуть к перегонке морской воды. Когда Боцман закончил свои объяснения, мы уже поужинали и стали устраиваться на ночь. Каждый нашел себе на песчанном полу палатки впадинку поудобнее и улегся. Я последовал примеру товарищей, но долго не мог заснуть. Решив, что все дело в слишком теплой ночи, я поднялся и вышел из палатки в надежде, что на открытом воздухе буду чувствовать себя лучше. Так и оказалось. Улегшись рядом с одной из стенок палатки неподалеку от костра, я скоро погрузился в крепкий сон. Поначалу мне ничего не снилось, но потом меня посетило не слишком приятное видение. Мне чудилось, будто я оказался на острове один и сижу, одинокий и несчастный, на краю виденной мной днем ямы с водой, по которой плывут клочья отвратительной бурой пены. Потом мне стало казаться, будто что-то неприятное и враждебное, чуждое всему моему существу, подкрадывается ко мне со спины. дрожь страха охватила все мое тело. Я попытался резко обернуться к зарослям грибов поганок, которые обступали меня со всех сторон, но, как это часто бывает во сне, не смог даже пошевелиться. Между тем неведомый враг продолжал приближаться. Я ощущал это каждой клеточкой своего тела, хотя не слышал ни звука, ни шороха. От ужаса, Я закричал, вернее, попытался закричать, но из горла моего не вырвалось ни звука. В следующее мгновение что-то мокрое и холодное коснулось моего лица и скользнуло ниже, зажимая рот. Здесь оно задержалось на несколько невероятно долгих и страшных секунд, и я почувствовал, что задыхаюсь, а что-то холодное и мокрое уже обвилось вокруг моего горла. Кто-то споткнулся о мои вытянутые ноги, едва не упав, и я очнулся от своего кошмара. Это оказался наш часовой, который обходил палатку. О моем присутствии он не подозревал, пока не налетел на меня. Как легко догадаться, он был напуган не меньше моего, но быстро успокоился, поняв, что это всего лишь я, а не какая-то хищная тварь, притаившаяся в темноте в поисках жертвы. Испытывая вполне понятное облегчение, он осыпал меня упреками и добродушной бранью, но, отвечая на его вопросы, я никак не мог отделаться от странного и довольно жуткого ощущения, что рядом со мной что-то было, и это что-то поспешно отступило в темноту в тот самый миг, когда я проснулся. Ноздри мои щекотал не сильный, но довольно мерзкий запах, показавшийся мне смутно знакомым. Подняв руку к лицу, я со страхом обнаружил, что щеки у меня мокрые, а шею как-то странно пощипывает. Когда же я поднес пальцы к свету костра, то увидел, что они покрыты какой-то блестящей, липкой субстанцией. Такую же слизь я обнаружил и на шее, там, где во сне ее касалась мерзкая щупальца. Кроме того, на горле я нащупал небольшое болезненное вздутие, похожая на след от укуса москита. Но, конечно же, причина была в чем-то другом. Я так подробно рассказываю о том, что думал и чувствовал, что кто-то может подумать, будто с момента моего пробуждения прошло немало времени. В действительности же мне понадобилось меньше минуты, чтобы прийти в себя. Поднявшись с земли, я вслед за матросом подошел к костру. Меня все еще било озноб, да и оставаться одному не хотелось. В котле я обнаружил немного воды тщательно омыл ею лицо и шею, что помогло мне проснуться окончательно. Потом я попросил вахтенного осмотреть мое горло, надеясь, что он сможет рассказать, на что похоже обнаруженная мною странная припухлость. Добрый малый поджег пучок травы и самым тщательным образом осмотрел кожу у меня на горле. но не увидел ничего необычного, кроме нескольких небольших кольцеобразных отметин, багровых в середине и белых по краям, одна из которых все еще слегка кровоточила. Тогда я спросил, не заметил ли он чего-нибудь странного возле палатки, но матрос ответил, что за всю вахту не произошло ровным счетом никаких внушающих тревогу событий. Правда, по временам он действительно слышал какие-то звуки, но они доносились издалека, и он не решился разбудить боцмана. Столь же не вниманием матрос чел и оставшиеся у меня на горле следы, предположив, что меня покусали песчаные блохи. Но я покачал головой и рассказал ему свой сон, после чего парень, явно напуганный, старался не отходить от меня. Впрочем, как и я от него... Так мы коротали время, пока не наступила моя вахта. Матрос, которого я сменил, остался сидеть у огня рядом со мной. Я догадался, что, вероятно, из товарищеских побуждений он намерен составить мне компанию. Я принялся уговаривать его идти спать, уверяя, что страх, который я испытывал по пробуждении, и особенно когда обнаружил на своем лице и шее странную слизь, совершенно прошел. В конце концов Он согласился оставить меня, и спустя некоторое время я остался один. Довольно долго сидел я очень тихо и прислушивался. Однако из темноты, окружившей лагерь, до меня не доносилось ни звука. И я невольно задумался, сколь уединенным, мрачным и даже зловещим местом был остров, куда забросила нас судьба. Не могу сказать, чтобы эти мысли меня подбодрили, Напротив, мною с новой силой овладели печаль и тоска по родным краям. Так я сидел, а костер, в который никто уже давно не подбрасывал топливо, постепенно угасал. И вскоре его свет сделался мерцающим и тусклым. Внезапно со стороны долины послышался тупой удар. В полной тишине, царившей вокруг, этот звук показался мне особенно громким, И я очнулся от своих мрачных размышлений. Почти сразу мне пришло в голову, что, упустив из вида необходимость поддерживать огонь, я плохо исполняю свой долг по отношению как к своим товарищам, так и к самому себе. И, упрекнув себя за бездействие, я схватил лежавшую поблизости охапку сухих водорослей и швырнул в костер. Тотчас высь взметнулся столб желтого пламени. Вокруг стало светлее. И я поспешно огляделся, держа наготовить Исаак, и мысленно благодаря Господа за то, что бездеятельное оцепенение, в которое я впал, по всей видимости, вследствие пережитого мною страха, не принесло моим товарищам никакого вреда. Я все еще стоял, когда слуха моего достиг новый звук, доносившийся откуда-то из глубины долины между утесами. и похожий на продолжительный сухой шелест, словно там осторожно передвигались какие-то многочисленные чешуйчатые существа. Услышав его, я подбросил в огонь еще одну охапку морской травы, а сам повернулся в направлении источника звуков. В следующее мгновение мне показалось, будто я различаю какую-то тень, движущуюся как раз за границей круга света, отбрасываемого костром. Дежурный, которого я сменил, оставил свое копье воткнутым в песок рядом со мной. Сейчас я схватил его и со всей силы метнул в предполагаемого врага, но, по-видимому, не попал, так как в ответ не раздалось ни звука». На остров снова опустилась глубокая тишина, которую нарушали лишь приглушенные всплески, раздававшиеся в море среди плавучей травы. Легко догадаться, и догадка эта будет справедливой, что все перечисленные выше происшествия привели меня в довольно взвинченное состояние. Я с напряженным вниманием оглядывал окрестности, то и дело оборачиваясь через плечо, Мне чудилось, что какая-то многорукая дьявольская тварь вот-вот прыгнет на меня сзади. Прошло, однако, довольно много времени, а я по-прежнему не видел и не слышал ничего, что могло бы свидетельствовать о присутствии поблизости каких-то враждебных живых существ. Не зная, что подумать, я готов был даже признать, что слышал странные звуки лишь в своем воображении – Но вдруг вся долина вновь наполнилась шорохом и мягкими прыжками, сквозь которые до меня время от времени доносились приглушенные тупые удары и уже знакомый мне шелест ползущих существ. Решив, что целая стая каких-то злобных тварей вот-вот набросится на нас, я поспешил поднять тревогу. Боцман первым выскочил из палатки. За ним торопились и остальные, и каждый держал наготове оружие. Разумеется, первым делом Боцман спросил меня, что произошло и почему я кричал, но я ничего не мог ответить и только поднял руку, призывая моих товарищей к тишине. Однако, когда они замолчали, шорох и шелест в долине тоже прекратились. Боцман уже повернулся ко мне, собираясь потребовать объяснений, но я знаком попросил его помолчать еще немного. Он согласно кивнул. И спустя минуту или около того странные звуки возобновились. Теперь мои товарищи слышали достаточно, чтобы понять, что я разбудил их не без оснований. Пока же мы стояли, тревожно вглядываясь в темноту в той стороне, где лежала долина, мне вдруг показалось, что я снова вижу на границе света и тени какое-то странное движение. В тот же миг один из матросов громко вскрикнул и метнул свое оружие в темноту. Но боцман тут же набросился на него с упреками. Поступив столь безрассудно, парень остался без оружия и тем самым подверг опасности жизни товарищей. Я же при этих словах почувствовал глубокий стыд и раскаяние, ибо совсем недавно поступил точно так же. Между тем в долине снова наступила тишина, которая казалась особенно зловещей после всех слышанных нами странных звуков. Не зная, что может таиться во мраке между склизкими грибами-переростками, Боцман поджег в костре большую охапку сушеных водорослей и побежал с ней через полосу песка, отделявшую нас от долины. Бросив горящую траву на самой границе грибных зарослей, он обернулся и крикнул, чтобы мы принесли еще топливо, так как, имея добрый огонь и здесь, сможем увидеть всякого, кто попытается напасть на нас из долины. Вскоре у границы грибного леса пылал еще один большой костер, при свете которого мы сразу отыскали оба копья. Они торчали в песке на расстоянии меньше одного ярда друг от друга, что показалось мне довольно-таки странным. После устройства второго костра из долины долго не доносилось ни шороха, ни шелеста. Ночную тишину над островом не нарушал ни один звук, если не считать приглушенных расстоянием редких всплесков в глубине плавучего континента. Прошел примерно час с тех пор, как я поднял тревогу, когда один из матросов подошел к боцману и доложил, что наш запас топлива подошел к концу. При этом известии лицо боцмана невольно вытянулось. Многие из наших товарищей тоже побледнели. Однако никто не знал, как исправить положение, пока один из матросов не вспомнил о запасе тростниковых жердей, которые мы нарезали для костра, но убедившись, что они едва горят, отложили в сторону, предпочтя им сухие водоросли. Жерди эти обнаружились в глубине палатки. Ими мы и топили костер, устроенный между нами и долиной. Костром в лагере пришлось пожертвовать. тростника было слишком мало, чтобы до утра поддерживать огонь в двух кострах одновременно. Было еще темно, когда и тростниковые дрова закончились. В костре оставались лишь треющие угли, и шорохи в долине сразу возобновились. Эти звуки заставили нас собраться в кружок. Мы пристально вглядывались в темноту, Время от времени шум и шорохи стихали и в долине становилось очень тихо, но потом снова раздавались звуки ползающих существ. Но мне кажется, что тишина терзала нас гораздо больше. И вот, наконец, наступил рассвет. Что произошло в сумерках? С наступлением рассвета на острове и в долине воцарилась глубокая тишина, и полагая, что больше нечего бояться, боцман велел нам немного отдохнуть, пока он будет нести вахту. Так я получил наконец возможность поспать спокойно. Сон в значительной мере освежил меня и подготовил к трудам и заботам наступающего дня. После завтрака боцман вернулся в палатку, чтобы ещё раз проведать Джоба. Он уже побывал у него рано утром, но состояние раненого внушало нашему начальнику опасения. Джо показался человеком на удивление деликатного здоровья, хотя внешне производил впечатление крепкого мужчины. Со вчерашнего вечера ему почти не стало лучше, а мы по-прежнему не знали, что можно сделать, чтобы ему помочь. Одно средство, впрочем, мы попробовали. Зная, что Джоб вчерашнего утра ничего не ел, мы попытались влить ему в рот хотя бы несколько капель горячей воды, в которую добавили Рома и Патоки. Мы провозились с ним более получаса, но нам так и не удалось привести его в чувство настолько, чтобы он смог глотать. Поить же его насильно мы не хотели, боясь, что парень может захлебнуться». В конце концов, нам волей-неволей пришлось оставить нашего товарища в палатке, а самим заняться текущими делами, которых у нас было предостаточно. Прежде чем мы приступили к нашим дневным трудам, Боцман повел всех нас в долину, чтобы самым тщательным образом обследовать ее и убедиться, что там не скрываются хищные твари». или какие-то сверхъестественные чудовища, способные напасть на нас во время работы. Кроме того, ему хотелось узнать хоть что-то о природе существ, которые беспокоили нас прошлой ночью. Когда мы утром ходили за топливом, то старались держаться примыкавшей к утесу окраины долины. Теперь же пробирались непосредственно к центру грибного леса. держа курс на таинственный колодец или бассейн, расположенный в самой низкой части острова. Почти сразу я заметил, что хотя почва в долине была довольно мягкой, на ней не оставалось никаких следов, она пружинила под ногами подобно губке, и лишь кое-где вмятины от наших ног заполнялись нечистой, гниловатой водой». Только вблизи ямы колодца земля до того раскисла от влаги, что наши башмаки проваливались в нее довольно глубоко, оставляя отчетливые отпечатки. Именно здесь мы обнаружили нечто весьма загадочное и странное, повергшее нас в недоумение. На мягкой грязи у края ямы Здесь я должен упомянуть, что при ближайшем рассмотрении она напоминала рукотворный колодец куда меньше, чем при взгляде с вершины утеса. Мы увидели множество следов, которые были ровным счетом ни на что не похожи. Пожалуй, единственным, с чем можно было сравнить эти слегка изогнутые борозды, так это со следами гигантских слизней, Но рядом с ними имелись и другие отпечатки, которые мог бы оставить пук живых угрей, которых то бросали в грязь, то подбирали снова. Так, во всяком случае, говорили многие из моих товарищей, и я просто привожу их слова. Кроме следов, о которых я только что упомянул, земля около ямы была покрыта слоем блестящей слизи. Такая же слизь, но в меньших количествах, встречалась нам среди поганок по всей долине, но, как я уже говорил, мы ничего такого, что могло бы пролить свет на природу таинственных ночных тварей, не нашли. Значительное количество уже начавшей подсыхать слизи мы обнаружили на грибах в той части долины, которая примыкала к нашему пляжу. Многие грибы здесь были сломаны или вырваны с корнем. И на них тоже осталась блестящая сызь. Глядя на них, я вспомнил мягкие тупые удары, которые слышал ночью. Несомненно, наши враги взбирались на грибы, чтобы следить за нами, ломая или выворачивая их из земли своей тяжестью, возможно, когда на одном растении оказывалось сразу несколько существ. Так во всяком случае, тогда мне подумалось. На этом Наш разведывательный поход закончился. Мы вернулись в лагерь, и Боцман дал каждому задание. Но прежде мы сообща перевернули шлюпку, чтобы ему было удобнее заниматься ремонтом. Когда же шлюпка оказалась лежащей кверху дном, Боцман заметил еще одно повреждение, которое невозможно было обнаружить раньше. Ближайшая к килю планка шпунтового пояса обшивки вышла из паза и тоже могла пропускать воду. Нам это показалось очень серьезным, но Боцман успокоил нас, сказав, что все равно сумеет починить шлюпку, хотя теперь для ремонта понадобится несколько больше времени. Боцману необходим был брусок три на три дюйма из очень крепкого дерева, который он собирался притягивать болтами к килю после того, как поставить на место отошедшие планки. Внезапно я вспомнил о мачте со стенгой, которую видел на берегу на противоположной стороне острова, и поспешил рассказать о ней боцману. Выслушав меня, он кивнул, но добавил, что вытесать из мачты брусок необходимого размера будет довольно трудно, так как из инструментов у нас была только ручная пила и небольшой топорик. Достигнув места, где лежала мачта, мы с рвением принялись очищать ее от куч водорослей и травы, запутавшихся в обрывках такелажа. Когда работа была закончена, мы с удовлетворением обнаружили, что дерево не треснуло и не сгнило. Мы как раз заканчивали расчищать мачту от водорослей, когда к нам присоединился боцман. Следуя его указаниям, мы отделили от такелажа талрепы и стали пилить чуть выше эзельгофта. Это была очень тяжелая работа, которая заняла у нас весь остаток утра, хотя мы сменяли друг друга достаточно часто. От оставшейся части стеньги нужно было отпилить кусок длиной около 12 дюймов. Когда мы справились и с этим, Боцман, ловко орудуя топориком, наколол из получившегося чурбачка клиньев и обтесал их. Наконец он сделал на торце 15-футовой заготовки глубокую зарубку, и начал загонять в нее клинья, так что спустя какое-то время ему удалось расколоть бревно на две одинаковые половинки. Трещина прошла точно по его середине. Между тем день склонялся к вечеру, и боцман велел нам собрать побольше водорослей и отнести в лагерь. Только одного матроса он послал вдоль берега к утесу собирать на мелководье раковины съедобных моллюсков. Сам же продолжал трудиться над расколотым бревном, оставив меня при себе в качестве помощника. И уже через час в нашем распоряжении оказался кусок дерева толщиной примерно в четыре дюйма, отколотый от одной из половинок при помощи все тех же клиньев. Пока мы работали, над островом сгустились сумерки, и наши товарищи, закончив носить топливо, вернулись за нами, чтобы вместе отправиться в лагерь. почти одновременно со стороны утеса появился матрос, которого боцман отправил набирать моллюсков. На копье он нес крупного краба, которого поразил ударом в брюхо. Краб был не меньше фута в поперечнике и имел весьма устрашающий облик, однако сваренный в соленой воде оказался замечательно вкусным. Но я, кажется, забежал вперед. Итак, дождавшись нашего товарища, мы отправились в лагерь. К этому времени стемнело еще больше. Особенно пугающими и таинственными показались нам сумерки, когда мы вступили под сень гигантских грибов, хотя на краю долины, который мы избрали в качестве наиболее безопасного маршрута, они росли не так густо, как в центре. Я, в частности, отметил, что с приближением ночи, исходивший от них омерзительный запах гнили и плесени усилился. Хотя, возможно, мне это только казалось... потому что в вечерней полутьме я все меньше полагался на зрение и все больше на обоняние и слух. Темнота продолжала сгущаться как-то необычайно быстро, но ничто пока не указывало на приближение опасности. Мы прошли уже почти половину пути, когда мои ноздри уловили какой-то новый, пока еще совсем слабый запах, отличный от того, который исходил от гигантских грибов. Не успел я задуматься о том, что это может быть, как отвратительная вонь обрушилась на меня густой волной. Зловоние было таким мерзким, что меня едва не вырвало. Справиться с тошнотой мне помог только ужас от нахлынувшего на меня воспоминания о жуткой, человекоподобной твари, виденной мною в предрассветной мгле у борта шлюпки накануне нашего прибытия на остров. Внезапно я понял, что испачкало слизью мои лицо и шею предыдущей ночью, что оставило тот странный запах, который я чувствовал при пробуждении. Всё это я сообразил в считанные доли секунды и тотчас крикнул боцману, что нам надо поторопиться, так как в долине неподалеку от нас появились чудовища. При этих словах кое-кто из моих товарищей бросился было бежать, но боцман самым решительным тоном приказал им держаться остальных, так как в темноте между грибами тварям будет очень легко расправиться с нами поодиночке. В скором времени мы благополучно пересекли долину, хотя шелест и странные шорохи сопровождали нас почти до самого конца пути. В лагере боцман велел нам устроить вокруг палатки четыре костра, по одному с каждой стороны. Никто из нас не сомневался, что среди грибов в долине скрывается какая-то дьявольская тварь или твари. Впрочем, аппетита нам это не испортило. Пока матросы отдыхали, расположившись на песке со своими трубками... «Боцман взял одну из свечей, найденных нами на бриге, и отправился в палатку проверить, как чувствует себя Джоб после целого дня отдыха. Увидев это, я тоже поднялся, мысленно упрекнув себя за то, что совершенно забыл о нашем раненом товарище. Но когда заглянул в палатку, Боцман вдруг издал приглушенное восклицание и, наклонившись, поднес свечу к тому месту, где лежал Джоб. В углу никого не было». Я поспешно вошел в палатку и сразу уловил, хотя и слабый, но хорошо различимый запах, который был мне уже знаком. Точно такой же, только гораздо более сильно, я чувствовал сегодня во время нашего рекогносцировочного похода через долину. И раньше, когда во время моей вахты к шлюпке приблизилась диковинная морская тварь, от которой тоже исходила эта омерзительная вонь. Теперь я почти не сомневался, что наш товарищ стал добычей этих морских существ Или лучше сказать, дьяволов Так я и сказал Боцману Дескать, они забрали Джоба Не успел я произнести эти слова, как мой взгляд упал на серебристую слизь на песчаном полу Так что у меня появилось и доказательство того, что я не ошибся Из связки тростниковых стволов, нарубленных нами для костра, боцман выбрал несколько самых толстых и привязал к одному из них огромный пучок сухих водорослей. Другие матросы, догадавшись о плане командира, сделали то же, и вскоре в руках у каждого оказалось по большому факелу. Закончив эти приготовления, мы взяли наше оружие и, запалив факелы от костров, двинулись по следам, оставленным клюворылыми морскими дьяволами и телом Джоба, которое они волочили за собой. Теперь, зная, что наш товарищ подвергся нападению, мы хорошо различали на песке и пятна слизи, и рыхлые борозды. Казалось даже удивительным, что мы не обращали на них внимания раньше. И снова наш поход возглавлял боцман. Увидев, что следы ведут в долину, он ускорил шаг, а потом перешел на бег — держа пылающий факел высоко над головой. «Мы тоже бросились бегом. В эти минуты у всех у нас было только одно желание — быть вместе. Больше того, думаю, не ошибусь, если скажу, всем нам хотелось отомстить за Джоба, так что страх терзал нас не так сильно, как могло бы быть при других обстоятельствах». Меньше чем через полминуты мы достигли долины. Но почва здесь, как я уже упоминал, была не слишком подходящей, чтобы на ней оставались следы. Тогда, не тратя времени даром, Боцман решительно повел нас к самому центру долины. Мы преодолели почти половину пути, когда один из матросов крикнул, что видит что-то впереди. Боцман, однако, заметил это еще раньше и побежал прямо туда, высоко держа факел и размахивая абордажной саблей. Но удара он так и не нанес. Вместо этого Боцман вдруг опустился на колени Это было обнаженное тело Джоба Его кожу сплошь покрывали небольшие круглые отметины Очень похожие на те, что отпечатались предыдущей ночью на моем горле Только из каждой отметины на теле нашего товарища Текла тонкая струйка крови Так что даже смотреть на беднягу без содрогания было невозможно. Боцман, опустивший руку на грудь нашего товарища тщетно, старался уловить хотя бы слабый трепет жизни. Сердце его не билось, хотя тело было еще теплым. Гримаса гнева исказила широкое лицо Боцмана. Вскочив на ноги, он схватил факел, который перед тем воткнул в землю, и, подняв его над головой, стала глядываться, словно ища на комбы выместить свою ярость. Но долина оставалась безмолвной и пустынной. Поблизости не было ни единого живого существа, только стояли, сомкнув ряды, гигантские скользкие грибы. Дометались да между ними красноватые тени, отбрасываемые светом наших факелов, от чего маленькая поляна казалась легкой. особенно мрачной и зловещей. Именно в этот момент сухие водоросли на факеле одного из матросов догорев упали на землю, и в руке у него осталась только обугленная рукоятка. Почти сразу погасли еще два факела, и мы испугались, что в лагерь нам придется возвращаться в темноте. Едва подумав об этом, мы посмотрели на боцмана, ожидая от него какого-нибудь приказа, но наш начальник молчал, продолжая вглядываться в темноту между грибами. Четвертый факел погас, рассыпавшись дождем огненных искр. Я обернулся в ту сторону, и тут же впереди меня вспыхнул яркий свет и раздался приглушенный рев пламени, стремительно охватывавшего какой-то горючий предмет. Бросив взгляд на Боцмана, я увидел, что он смотрит на гигантский гриб, шляпку которого с жадностью пожирал огонь. Поразительно, но мякоть гриба, оказавшаяся совершенно сырой, горела скоро, с какой-то веселой яростью. Время от времени в небо взвивался длинный язык пламени, раздавался резкий хлопок, и во все стороны брызгали тонкие струйки какого-то мелкого порошка или пыли, забивавшиеся нам в рот, в ноздри, заставляя безудержно кашлять и чихать. И я уверен, что если бы какой-то враг напал на нас именно в этот момент, мы оказались бы совершенно беспомощны. Не знаю, как боцману пришло в голову поджечь гриб. Возможно, тот вспыхнул сам от случайного соприкосновения с факелом. Как бы там ни было, наш командир воспринял это происшествие как несомненный знак, данный нам проведением. И не тратя ни минуты драгоценного времени, поспешил поднести огонь к другому грибу, пока остальные едва не задыхались от мучительного кашля. Впрочем, каким бы сильным ни было действие странного порошка или, может быть, грибных спор, уже через минуту все мы последовали примеру боцмана и принялись поджигать росшее вокруг грибы. Те же, у кого в руках остались только рукоятки прогоревших факелов, нанизывали на них отломанные от горящих грибов большие куски и орудовали ими. Не прошло и пяти минут с момента, когда мы обнаружили мертвое тело товарища, а уже вся долина была охвачена огнем, и смрад от множества горящих грибов поднимался в молчаливые небеса. Мы же, потрясая оружием, в воинственном азарте носились во всех направлениях, разыскивая отвратительных тварей, из-за которых беднягу Джоба постигла такая страшная смерть. Но ни одного чудовища, на котором мы могли бы выместить нашу мстительную ярость, мы так и не видели. А вскоре пребывание в долине стало невозможным из-за жара, летящих искр и облаков едких спор. Так что в конце концов нам пришлось вернуться в лагерь, куда мы перенесли и тело Джоба. Этой ночью никто из нас не уснул. Гигантский столб огня и дыма, словно вырвавшийся из жерла вулкана, поднимался над долиной, и на черных камнях утесов плясала кровавое зарево Даже утром грибы еще дымились, а местами виднелись языки пламени. Оставив несколько человек на часах, мы отправились спать. А когда проснулись, над островом дул сильный ветер, И хлистал дождь. Свет в гигантской куче водорослей. Теперь ветер с моря дул с такой силой, что грозил сорвать палатку. Не успели мы закончить наш унылый завтрак, когда ему это наконец удалось. Но боцман сказал, что восстанавливать ее нет смысла. Вместо этого он наскоро сложил из тростниковых стволов подобие рамы. сверху которой расстелил парусиновый тент, так что края его оказались приподняты. Таким образом, боцман надеялся набрать хотя бы немного дождевой воды, потому что с тем, что осталось от наших запасов, о выходе в море не могло быть и речи. Пока же часть матросов занималась парусом, боцман с помощью остальных установил на берегу другую палатку, которую покрыл запасной парусиной. В нее мы перенесли все наше имущество, которое могло быть повреждено сыростью. Дождь все лил и лил, и останавливаться не собирался, и в довольно непродолжительное время мы набрали воды почти на полный анкерок. Мы уже собирались перелить ее в один из бочонков, когда боцман крикнул нам не торопиться и сначала попробовать скопившуюся в парусине воду, прежде чем смешивать с той, которая уже была в бочонке. Попробовав воду из нашего импровизированного бассейна, я был несказанно удивлен. Она оказалась такой соленой, что практически не годилась для питья. Боцман напомнил, что наш парус на протяжении многих дней подвергался действию соленой морской воды. И чтобы смыть въевшуюся в ткань соль, дождевой воды понадобится много. После этого он велел нам разложить парусину на берегу и как следует потереть с обеих сторон песком. Так мы и поступили, и дав дождю смыть песок, снова растелили пару с норами, так что следующая собранная нами порция воды оказалась практически пресной, но все же не совсем годилась для наших целей. Тогда мы снова принялись драить пару с песком и на сей раз достигли желаемого результата, удалив всю соль. После этого все, что скапливалось в бассейне, Мы переливали в бочонки и анкерки уже без проверки. Незадолго до полудня дождь пошел на убыль и вскоре прекратился совсем, лишь изредка набегая короткими шквалами. Ветер, однако, продолжал дуть с прежнего румба, хотя и превратился в ровный, без порывов бриз. Когда дождь закончился, боцман собрал нас вместе, чтобы похоронить беднягу Джоба. тело которого несколько часов пролежало на одной из шлюпочных рыбин. После непродолжительного обсуждения решено было похоронить нашего товарища тут же на берегу. В долину нам возвращаться не хотелось, а больше нигде на острове не было мягкой земли. Песок же был и рыхлым, и мягким, а так как у нас не было подходящих инструментов, это и решило дело. С помощью рыбин, весел и топорика мы выкопали достаточно глубокую могилу, в которую и опустили тело. Молитв над ней мы читать не стали, просто некоторое время стояли на краю в полном молчании. Потом Боцман дал знак засыпать могилу. Мы заработали нашими импровизированными лопатами, и вскоре над местом, где спал вечным сном наш товарищ, вырос небольшой песчаный холмик. После похорон мы приготовили обед, и боцман выдал каждому по большой порции рома, стремясь таким способом вернуть нам бодрое расположение духа. Обед мы завершили, выкурив по трубочке табаку. Затем боцман разделил нас на два отряда, чтобы обследовать каменистые части острова и